Рассказы по книге девять. Скрытая сила. Рассказ Майи. Рассказано и записано со слов Майи. За три секунды до смерти хозяина. Последние несколько часов прошли очень странно. Сначала мама вызвала на разговор, расспрашивала, как у меня дела, и почему-то у меня возникло такое чувство, что она со мной прощалась. Из чего такие ассоциации? Потом просьба кота. Серьезно, я была уверена, что все остальные просто-напросто пошлют его куда подальше, вместо того, чтобы рисковать жизнями и лезть в колыбель. Но нет, я ведь была не первой, кто предложил его поддержать. Черт побери, даже Лена, несмотря на все те пространные монологи о предательстве ее учителя, пошла с нами. Впрочем, она-то могла ввязаться в это дело только чтобы все испортить. Сначала-то я радовалась, что все мои друзья начинают лучше относиться друг к другу. И что, может быть, мы еще когда-нибудь сходим в поход все вместе. Но сейчас, глядя на разочарованный взгляд кота, на вспыхнувшую у него на лице догадку и ухмылку моей напарницы, становится очевидно, что до этого еще далеко. Впрочем, наша жизнь не заканчивается, еще успеем забыть все разногласия. Главное, чтобы провал нашего задания не оказался для кота смертельным. А то я-то знаю, как он любит рисковать. Вот и сейчас он собрал карика, короля теней, причем как-то заручился поддержкой Номеноса и Аски. А вот и хозяин появился. Причем и его, котяра, ждал. И пусть он сколько угодно делает каменное лицо, но я-то тоже уже не девочка. И могу считывать даже запертые в самой глубине души эмоции, а не только внешние проявления. «Прости, но я верю, что ты справишься и с этим». В голове раздался голос матери, а потом события понеслись вскач. Заявление кота о пропаже стихий, и действительно моя сила начала как будто таять, потом его же слова о том, что Лена станет новой королевой. Неужели он простил все ее предательства? И почему от этого так обидно? Вот Карик с милышем убивают хозяина, а тот, перед тем, как окончательно покинуть этот мир, зачем-то старательно ловит мой взгляд. «Ты будешь моей!» «Не смеши! У тебя нет власти надо мной, и я не девочка, чтобы ты сумел пробиться силой!» Этот высший почему-то выбрал именно мое сознание, чтобы попытаться в нем укрыться. Наивный. Так я думала, пока мои защитные рубежи не начали падать один за другим. Внешний слой оказался пробит за считанные мгновения, средний пал еще быстрее. Внутренний, самый запутанный и самый массивный, еще держался. Не зря же я его выстраивала чуть ли не с самого детства». Одна из немногих вещей, которые мы делали вместе с мамой. И тут до меня дошло. Вот почему хозяин словно прогуливается по моему сознанию и почти добрался до ядра личности. Он просто знает все защиты, что у меня тут стоят. И сказать ему о них мог только один, единственный человек. И эта мысль меня чуть не сломала, но лишь чуть. Да, хозяин прорвался через последнюю линию обороны, но я уже была готова и использовала этот его рывок чтобы отвести удар в сторону от ядра личности и направить в недавно добавленный лабиринт. Забавно. Недавно в мире небесного замка я сама какое-то время проторчала в подобной ловушке змееголовой тени. Вот и решила повторить. Закончила всего пару часов назад и даже не успела, как обычно, похвастаться перед матерью. И теперь, когда хозяин не ожидал ничего подобного, я использовала его энергию, чтобы по максимуму напитать этот лабиринт ловушку и затянуть туда нас обоих. Нет, половина личности высшего вырвалась и улетела куда-то дальше, на следующий этап заготовку. Что должен будет его воскресить? Но другая половина осталась со мной, и теперь мне надо будет постараться, чтобы она до меня не добралась. Год спустя. Субъективное время лабиринта сознания. Ненавижу ходить, ненавижу бегать. Как же хочется остановиться, сесть а лучше лечь и дать мышцам наконец-то отдохнуть. Но нельзя. Тогда эта чертова тварь до меня доберется. Где-то позади раздался вой. Никогда не спящий монстр, в которого превратилась затянутая сюда часть хозяина, оказался довольно близко. К счастью, Кассандра настолько привыкла к любым внешним шумам, что даже и не подумала прерывать свой сон. Хорошая у меня растет дочь, помощница. Пусть пока ее сил и не хватает на многое. Нет, но кто бы мог ожидать, что появление высшего в моем лабиринте запечатает здесь нас обоих. И если бы не неожиданно вернувшиеся стихии, что помогают мне держаться, отслеживать врага, строить маршрут и, главное, спать на ходу. Уже через неделю я была бы мертва. А так, ничего, даже привыкла. Если бы еще и не внезапно обнаруженная беременность. Такое чувство, что ее до этого от меня прятали». Впрочем, учитывая, как хозяин попал в мое сознание, я даже догадываюсь, кто мог это устроить. Зачем? Даже думать не хочу. Как и о том, каким чудом мне удалось продержаться этот год. А главное, как у меня получилось оторваться, обезболить тело и провести роды без чьей-либо помощи. Это же кот так говорил, никогда не сдаваться. Никогда опускаются руки, никогда кажется, что шансов нет. Потому что это все неправда. Не работают мышцы, можно двигаться на одной воле. Нет шансов, значит, просто надо изменить мир так, чтобы они появились. Сейчас в одиночку даже против половинки высшего, даже когда он явно лишился разума, мне не справиться. Но очень скоро я буду не одна, и тогда шансы точно появятся. Двадцать лет спустя. Субъективное время лабиринта сознания. Кассандра, ты готова? Да. И не волнуйся, на этот раз всё по-настоящему, а не как шесть лет назад. Ну вот, зачем ты опять об этом напоминаешь? Это же надо было решить, что ты достаточно взрослая, чтобы справиться в одиночку и убежать сражаться с хозяином. Прости, я же помню, как ты меня вытаскивала и как несколько месяцев таскала на себе, пока я снова не смогла ходить. Очень на это надеюсь. И правда, что мой папа смог убить этого высшего в реальности. Может, хватит его обсуждать? А почему нет? Пара минут у нас есть. И если папа справился с целым высшим, то уж нам-то половинка будет точно по плечу. Если ты запомнила мой рассказ, кот сражался не сам, а использовал парочку других высших. Да еще и законы мироздания успел поменять. Эх, если бы еще я так глупо не подставилась. Мам, ты чего? Мы же и сами тоже не голыми руками сражаться будем. Зря, что ли, мы все эти годы оживляли целый рукав лабиринта. А маршруты, как приходилось строить чтобы и самим быть рядом, и чтобы эта тварь сюда раньше времени не попала. Скажу честно, мне начинает казаться, что у меня мозги за это время немного расправились. Хватит, он уже близко, доставай свой меч и готовься. Будем надеяться, что я смогла научить тебя сражаться им достаточно хорошо, чтобы мы сегодня не умерли, а вернулись домой». В этот самый момент, прерывая разговор двух девушек, чем-то неуловимо похожих друг на друга, только одна при этом выглядела явно моложе из кустов выскочил огромный черно-желтый волк. Казалось, что его тело отлито из золота, но потом на нем почему-то кусками начала прорастать шерсть, превратив благородного красавца в больного урода. Впрочем, даже так силы этому существу было не занимать. Земля дрожала под его ногами, дыхание замедляло само время. Как могут выстоять против такого обычные люди, пусть и обладающие таинственными силами, было совершенно непонятно. Но молодая девушка, с выкованным из собственной крови мечом, уверенно шагнула вперед, а ее старшая подруга движением руки оживила лабиринт, в котором они втроем находились и попробовала сжать им недовольно зарычавшего монстра. «Этим стенам не остановить меня!» Волк, до этого годами молчавший, неожиданно заговорил. «Вы выиграли себе немного времени, но у меня впереди бесконечность!» «Мама?» — молодая девушка немного сбилась с шага. «Он говорит. Неужели он сохранил разум и теперь сильнее, чем мы думали?» «Не стой на месте! Разве ты не поняла, что это на самом деле значит?» «Что? Ну, конечно. Если он заговорил, значит, боится». Волк яростно взревел, но на сей раз этот звук уже никого не мог остановить. Да, удерживающие его стены начали трескаться, но подскочившая с мечом в руках девушка не обратила на это внимания, а с оттяжкой заехала своим оружием ему прямо по морде получилось я поранила его неплохо значит твоя вылазка шесть лет назад была все же не зря как мы и думали что то от его укуса тебе передалось и теперь твоя кровь превращенная в сталь способна убить даже высшего бога волк снова завыл но на этот раз он не рвался вперед наоборот он пятился чтобы выбраться из ловушки и просто напросто убежать после битвы на Волге. «Так странно. Я помню все двадцать лет, что провела в лабиринте своего сознания. Помню, как бегала от чудовища хозяина, как потом уже он начал бегать от нас с дочерью. Но мы смогли загнать и убить его всего за три недели. Настоящая мелочь после проведенных внутри лет. А потом, стоило только сердцу хозяина остановиться, я вернулась в обычный мир» взрослевшая научившая переносить любые тяготы и снова одна кассандра моя кейси в этом мире еще не родилась к счастью ее сознание прошедшее через все ужасы лабиринта осталось внутри меня так что надо было просто найти подходящее тело и мы снова сможем быть вместе и даже отсутствие стихий пувы в отличие от лабиринта они тут действительно не работают мне не помешало мам ну вот Она уже стоит рядом, совсем как там. «А мы будем мстить бабушке за то, что она продала тебя хозяину?» На лице кровожадная улыбка, совсем как у меня когда-то. «Сейчас-то я стала гораздо взрослее, что ли?» «Нет», — отвечаю и понимаю, что это действительно так. «Если бы это было двадцать лет назад, да хотя бы десять, я бы обязательно вернула Полине. Не могу называть её по-другому. Старицей всё». Вот только сейчас обида уже прошла. Тем более там, в лабиринте, я смогла обрести тебя. А Полина... Когда я вернулась и увидела её лицо, ты бы знала, как она побледнела. Попыталась что-то сказать, а потом просто ушла. Думаешь, она сама себя накажет лучше, чем мы? Ты про моральные терзания Вряд ли. С этим-то она точно быстро справится. А вот то, что мы нарушили её планы по сделке с хозяином, её явно подкосило. Хорошо. Я с подозрением смотрю на почему-то легко принявшую мою позицию Кассандру. Это странно. Ведь в отличие от неё, у неё с прощением пока не очень-то хорошо. Что ты задумала? Хочу пообщаться с папой, котом. Но ты не волнуйся, я просто понаблюдаю за ним и ничего не буду рассказывать. И главное, никаких неприятностей. Я усмехнулась. Как будто последнее возможно, когда связываешься с этим пройдохой. Впрочем, Кейси действительно будет полезно узнать, что он собой представляет. Недаром же я дала ей фамилию, почти как у него, Кэтс. Интересно, что будет, когда он все же догадается, что к чему. Впрочем, пока не вижу смысла загадывать. Я не против. Ура! Как же искренне она радуется, совсем как самый обычный человек. И в такие моменты даже забываешь о том, что у нее внутри течет немного силы самого хозяина. «Только один совет, не спеши. Сейчас пока еще все слишком запутано, но, уверена, очень скоро кот обязательно во что-нибудь вляпается. И тогда, чтобы заранее не вызвать подозрений своим интересам, ты к нему и присоединишься». Кейси сосредоточенно кивнула, а потом, в мгновение ока, создав меч из собственной крови, прирезала выползшую рядом с нами мышь. «Да, теперь это часть нее, убивать любого, кого посчитает врагом, и управлять кровью сколь угодно раз в день, несмотря на все ограничения мироздания.